В 200 году близ Аполлонии высадилась римская армия в составе двух легионов. Армия эта не спешила двинуться внутрь страны, но флот римский господствовал на море и уничтожил огромные склады военных запасов Филиппа. Филипп в ярости решил отомстить разрушением Афин, и хотя в этом предприятии не успел, зато жестоко опустошил Аттику. В 199 году римская армия двинулась внутрь Македонии, и на одной равнине долго стояли в виду друг друга войска Македонская и Римская, первая, не будучи в силах атаковать неприятеля, а последняя, не решаясь на энергичные действия внутри совершенно неизвестной гористой страны, где поддерживать сообщение с базой было очень нелегко. Наконец Филипп начал отступать. За ним двинулся римский военачальник и скоро потерял след армии врага. Решившись тогда отойти обратно, он вдруг натолкнулся на Филиппа, зашедшего ему уже в тыл. В сражении, однако, римляне имели полный успех, и Филипп, потерпев большой урон, должен был открыть им свободный путь к морю. Компания кончилась без значительных результатов, и Филипп, конечно, должен был быть очень доволен этим. В следующем году, в 198-м, новый римский главнокомандующий Тит Квинкций Фламиний успел одержать большую победу над Филиппом, обойдя его позицию на реке Аосе и напав одновременно с двух сторон. После этого поражения многие города Македонии были взяты римлянами, а в Пелопоннесе повсюду вспыхнули восстания против Македонии и почти повсюду с успехом. Филипп попробовал добиться сносных мирных условий на личном свидании с Фламинием, причем старался подкупить римлянина знаками высокого почтения к Риму и гордым обращением с представителями мелких государств, которых и Фламиний ценил по достоинству, так же, как и Филипп. Но мирные предложения были в Риме отвергнуты, Так как македонские послы не согласились на категорическое требование Рима отказаться от всей Греции и ограничиться только собственно Македонией, тогда Филипп сделал огромные усилия, вооружил почти всех способных носить оружие и весной 197 года выступил в поход ранее, чем того ожидал римский главнокомандующий, двигавшийся к северу довольно медленно и не ожидая близкого сражения. Оно разыгралось из одной случайной авангардной стычки в Фессалии на плоской возвышенности Карадага и известна как битва при Киноскефалах по имени Крутого Холма, игравшего большую роль в битве. Сражение было чрезвычайно упорно и долго оставалось нерешительным. В одном месте побеждала одна сторона, в другом другая — Филипп выказал и большую находчивость, и большую личную храбрость, но в конце концов римляне одержали полную победу и истребили почти половину армии Филиппа. Они почти не брали в плен, а убивали всех, так как не понимали того знака, поднятие копья вверх, которым у греков обозначалась сдача в плен. Филипп бежал в столицу, последние его союзники, частью добровольно, частью уступив силе, перешли на сторону римлян.